влюбленному в актрису Женни Колон, очень хотелось написать для нее пьесу, и он создал вместе с Дюма комедию Пикело, которую подписал один Дюма и главную роль в которой играла Женни. После чего соавторы написали «Алхимика» для Иды Ферия, затем Лео Бурхарта, вышедшего за подписью одного Норваля, Так как эта драма была основана На истории студента Карла Занда, убийцы Коцебу, политическая цензура надолго задержала ее постановку. Может быть, именно поэтому Дюма отдал пьесу Жерару, который, к тому же, если судить по стилю, проделал большую часть работы. Сохранились письма Нерваля к Дюма, написанные в 1838 году. Мой дорогой Дюма, Я только что прочел во франкфуртской газете, что вы были 24-го в Коблинце с вашей достопочтенной супругой. Значит, мое письмо еще застанет вас во Франкфурте. Я заканчиваю подготовку материала для нашего общего детища. Надеюсь, что смогу предложить вам нечто увлекательное. Я засыплю вас сюжетами рассказов, появись у вас в том нужда... Никогда мне не работалось лучше, чем этим летом. Супругой этой была Ида Фария. Пьесы Дюма, в создании которых участвовал Нерваль, носят отпечаток его таланта. Пиккило, кажется, предтечий театр Мюссе. Теофель это понимал. Вот, наконец, пьеса, не похожая на остальные Мы были рады увидеть, как среди непроходимых зарослей колючего чертополоха, жгучей крапивы, овчуга и бесплодных растений, которые пробиваются под бледным светом люстр между пыльными досками подмостков, вдруг распустился прекрасный цветок фантазии с граненым серебряным стеблем, с ажурными листьями, зелеными, как морские волны, и искрящимися, как прожилки кварца, той идеальной и небывалой зелени, в которой преобладает морская синь и которую художники называют зеленью Веронезе. Диковинный цветок с расширяющейся чашей, расписанный пламенеющим причудливым узором, цветок-полубабочка-полуптичка, из которой вместо пестиков торчат хохолки павлина, бородки цапли и спирали золотой филиграни. Стиль пьесы напоминает легкую и быструю инхоть маленьких комедий Мольера, Он точно стер меток и несется скач с задорным видом, развивая султан по ветру. Он резко отличается от тяжелого и вялого стиля наших обычных комических опер. Тщательно отделанные строки напоминают свободный стих амфитриона, психеи и Интермедии кино. Удивительная проницательность критика не может не вызвать восхищения. Приведенное ниже письмо Жерара Денерваля является грустным свидетельством того, как сложились финансовые отношения между этими людьми, постоянно нуждавшимися в деньгах. «Я глубоко сожалею, сударь, что могу в столь незначительной мере отблагодарить вас за те услуги, которые вы мне оказали. Но я и сам никак не ожидал, что общий доход так сократится». Я далек от того, чтобы жаловаться на моего соавтора Дюма, но, вероятно, он мог бы отдать мне все билеты на Лео Бурхарта, так как в свое время забрал себе все билеты на Алхимика. Это настолько щекотливый вопрос, что его почти невозможно поставить даже через третье лицо, особенно ввиду того, что каждый из соавторов обычно считает, что он проделал большую часть работы». Так вот, за пекелот Дюма, по-видимому, хотел получить две трети. Я был с этим не согласен, но тем не менее отдал всю рукопись в его полное распоряжение. Я вернул ему все, что был должен за наше путешествие, как только получил от вас деньги. Правда, он платил за меня, когда мы возвращались из Франкфурта, но ведь он получил премию за алхимиков в пять тысяч франков». Кроме того, я никогда не упоминал о тех пятистах франках, которые я дал ему накануне его отъезда в Италию, в возмещение которых он обязался посылать мне статьи для газеты, являющиеся